Уже приговоренному на слом, выпала честь закончить свою карьеру в роли плавбазы обсерватории Селеп-1. Руководителем американской экспедиции в глубины Атлантики стал капитан Джордж Бонд. Раньше Джордж Бонд был хирургом и считался одним из лучших специалистов штата Северная Каролина. Что же заставило капитана Бонда сменить скальпель на акваланг? Операция Генезис В течение нескольких лет Бонд служил в специальной группе по подводным исследованиям. Здесь впервые в США начали применять гелевые смеси для дыхания водолазов и аквалангистов. Увлекшись этой идеей, Бонд вскоре возглавил лабораторию медицинских исследований в Нью-Лондоне и продолжил опыты по подводной физиологии. Первыми океанавтами были животные, мыши, морские свинки, обезьяны, овцы. Оказалось, что при дыхании обычным сжатым воздухом звери жили 35-40 часов, а затем гибли. При дыхании же синтетическим воздухом жизнь в барокамере шла без каких-либо происшествий. Потом зверей поместили в камеру под давлением 8 атмосфер. Целую неделю дыша гелиевым воздухом прожили они на глубине 70 метров. Еще три дня отняла до компрессии. Опыт прошел успешно. Были проведены десятки и сотни других экспериментов. Изменялось давление, состав дыхательных смесей, время пребывания в барокамере, условия декомпрессии. Наконец, в 1962 году начались опыты с людьми. Имея такого солидного шефа, как Американское военно-морское ведомство, капитан Бонд не испытывал нужды ни в помощниках, ни в средствах. Для экспериментов Бонд получил в свое распоряжение комфортабельную барокамеру. В ней было два входа, один на поверхности, другой под водой. Подводная дверь вела в небольшой бассейн диаметром 3 и глубиной 5,5 метров. Во время опытов бассейн закрывался герметической крышкой, а затем включались компрессоры, нагнетающие сжатый воздух. Теперь и в барокамере, и под водой было одинаковое давление. Бассейн имитировал океанские глубины, барокамера – подводный дом. Один из отсеков барокамеры был приспособлен для медицинских наблюдений и физиологических опытов, другой – под жилые покои. Однажды испытуемые провели здесь 12 дней, соответствующих жизни на глубине 60 метров. В другой раз трое океанавтов провели в этом бронированном замке две недели. Время от времени они покидали свое убежище, чтобы размяться, поплавать в открытом море, а главное — выполнить работы, намеченные по программе. Вдоволь наплававшись, исправившись с заданием, океанавты через подводный люк возвращались в свой дом, где их ожидали накрытый стол и удобная постель. В случае необходимости они сами могли кое-что себе приготовить. В баракамере имелись небольшая удобная кухонька с электрической печкой и холодильник. Однако в меню океанавтов пока что почетное место занимали всевозможные консервы. Параллельно с физиологическими исследованиями конструировались и испытывались различные аппаратуры и снаряжения, необходимые для работы на больших глубинах. Совершенствовались дыхательные смеси, много хлопот доставляли переговорные устройства, оставляли желать лучшего и другие приборы для наблюдений и контроля за океанавтами. Многолетние береговые исследования и приготовления Джорджа Бонда вошли в историю океанавтики под названием Генезис-1. Важнейшим итогом этих работ явилось открытие, о котором упоминалось в начале книги. Кровь и клетки тела насыщаются газом примерно за сутки. Независимо от глубины и продолжительности подводного бытия, срок декомпрессии всегда остается одним и тем же. Однако на море Первыми проверили эти выводы Линк и Кусто, и лишь убедившись в успехе их опытов, управление ВМС США наконец разрешила провести такое испытание капитану Джорджу Бонду. Приют четверых. Корабельный кран, скрипя и лязгая, бережно поднял тяжелую металлическую капсулу подводный дом. Потом его опустили на дно. 1 июня 1964 года На тросе подали глубоководный лифт. В нем занимает место экипаж «Селеб-1», четверка океанафт